Глава 8. Талик. Хексберг. Мануар. 399 год. Круга скал. Одиннадцатый день осенних молний. «Жить можно только в море», — объявил Ротгер Вальдес и поправил шляпу. «Воистину, моим полупредкам есть за что ненавидеть дриксов». Вдоволь нарыскавшаяся по заливу Астера возвращалась в Хексберг. За кормой бушевал закат. Солнце наполовину ушло за горизонт, зато оставшаяся половина разрослась чуть ли не вдвое. Тревожный багряный свет превращал колышущуюся воду то ли в вино, то ли в кровь. Поменешь ли брата на заре кровавой? Неожиданно пробормотал Луиджи, не в силах оторваться от раскаленного горизонта. «Есть такая песня», — кивнул Вальдес. «Будь я в большей степени марикьяры, а еще лучше каналийцем, я бы ее пел». Если бы у меня был слух. На закате нельзя загадывать о будущем. На закате нельзя никому верить. В закат нельзя смотреть. Раньше это казалось Луиджи глупостью, но умирающее солнце заливает душу кровью. Ротгер, уходящий в море алый диск, одновременно тянул к себе и отталкивал. Почему на Толигойском флоте столько морякьяры? Они рождаются моряками, причем дрочливыми, охотно объяснил вице-адмирал. Куда еще их девать? Да и среди морякьяры, как корова в табуне. Не затесаться. Приходится издали глядеть. Ты не представляешь, сколько здесь рыбаков и торговцев осенью крутилось. Один аж в военную гавань с дыркой в борту заполз. Кэцхан его, видите ли, трепанула морду гусиную. Много чести. Кэтсхен — хексбергское название неожиданного короткого шквала, возникающего в окрестностях Хексбергского залива. Чаще всего Кэтхен возникает в полнолуние, а наибольшей силы достигает вблизи весеннего излома. Местное суеверие связывает Кэтсхен с якобы обитающими на горе Хексберг ведьмами. «Значит, мои офицеры по кабакам не зря болтаются», — попытался улыбнуться Джильди. В тот уже сам поверил, что видел Альмейду на Марикьяре. Вот и молодец, одобрил Вальдес. Его лицо стало вдохновенным. Ты только представь: вот негоциант, добрый славный человек, возвращается в Метхенберг, целует жену и двух румяных детишек: мальчика и девочку. Возможно, даже близнецов. Он надевает новые башмаки, преклоняет колени перед создателем и отправляется к господину адмиралу Цурзея, а возможно, к господину вице-адмиралу Бермессеру или к господину генералу Хохвинде. Доброго негацианта проводят в кабинет, и он, волнуясь, пересказывает слова своего фельбского собутыльника. «Альмейда зимует на морекьяре. В Хексберг только бешеный, то есть я. Но эскадра будет драться. Гарнизон будет драться. Горожане и те будут драться. Мы понимаем, как тяжело нам придется. Но мы не отдадим родной земли, то есть воды, даже если придется в нее лечь. Пусть нас мало, но мы не отступим». Наш добрый негациант слышал все своими ушами и видел своими глазами. Как ты думаешь, после такого дриксы станут лазить по кустам в поисках собаки или сразу шмыгнут в курятник? Шмыгнут, — решил Луиджи, и спросил то, что давно собирался. Хоть ты мне скажи, как гусей правильно называть, дриксы или дриксенцы? Для талигойцев они дриксенцы, то бишь подданные кесаря. Если Вальдес и удивился вопросу, то вида не показал, а для себя самих и Бергеров — дриксы. Это больше, чем вражда. Куда там эспиратистам и алларианцам? Почему? Солнце все еще не желало заходить. Наоборот, оно словно бы приподнялось и стало еще больше. Чего они не поделили? «Был бы здесь мой родственник Вейзель или того страшнее моя тетушка?» Вальдес в притворном ужасе закатил глаза, и Фельпец не выдержал, хихикнул. «Ты бы погиб под обрушенными на твою голову гусиными прегрешениями!» «Бергеры не забывают ничего. Это у южан месть на клинке. Смыл и забыл. У северян она в костях. Не вытащишь. Расскажешь?» «Это не первый закат, который он видит, и не последний. Почему же так тошно?» «Ну, держись». Пусть болтает о чем угодно, потому что нет ничего страшнее молчания на краю красно-черной бездны. Да будет тебе известно, что Дриксы, Гаунау и Бергеры в золотых землях чужаки. Обитали они раньше за полночным морем, Вариты — в седых землях, Агмы — на острове Агмарен. Вариты и Агмы были родичами, но не очень ладили». «Мой дорогой дядюшка Визель меня укусит, несмотря на всю свою кротость. Только сдается мне, что островитяне портили кровь варитам не хуже, чем морякьярские корсары, обитателям Ниталегойского побережья». Увы, Агбам не повезло. На остров навалились льды, пришлось уходить на юг. Бедняги решили перебраться к варитам. Но налетать, грабить и убегать совсем не то, что прийти и поселиться. Их не пустили и изрядно потрепали. Агмы двинулись дальше, через море, которое тоже оказалось не в духе. До золотых земель добралась едва ли половина тех, кто бежал от варитов, и едва ли не четверть ушедших с Агмарена. Злиться на стихии в те времена было неприлично. Винить в своих бедах себя неприятно. Вот Агмы и решили, что во всем виноваты вариты, которых и прокляли по всем правилам демонопочитания. «Если я ничего не путаю...» припомнил Луиджи полузабытые уроки. Предки дриксенцев и Гаунау приняли эспиратизм, а бергеры остались язычниками. «Они могли принять что угодно», — вздохнул Вальдес. «Ненавидеть друг друга им зверь, и тот не помешает». Солнце стало еще краснее. К нему по остекленевшему морю тянулась винная тропа. Только каналиец может глядеть в такое небо с улыбкой. Странно, что Агмы не остались на побережье. Луиджи принуждал себя спрашивать, но заставлял для себя родгер отвечать. Они хотели. Черно-красные волны медленно вздымались. Начинался прилив. Агмы бросили якорь в нынешнем флавионе. Грабить там было некого. Пришлось заняться охотой и страшно подумать земледелием. Но травку они кушали недолго. В седых землях снова похолодало, и теперь за море потянулись уже вариты. При виде обретенных родичей Агмы воспряли. Перековали плуги на мечи, и началось. Ротгер махнул рукой и засмеялся. Через несколько дней он выйдет с двумя десятками кораблей против шестидесяти. А что было дальше? На закате не говорят о своей войне, своей любви, своих детях. Сначала побеждали Агмы, но вариты все пребывали. Будущим Бергерам пришлось отступить. Сперва в нынешнюю Восточную Дриксон, а потом в Торку где они и засели. Лет через сто бедняги совсем отреклись от моря, что лишь укрепило их любовь к родичам. Но корабль на гербе у них остался. Корабль еще не самое худшее. В глазах Вальдеса плясали рыжие отблески, словно вице-адмирал глядел в огонь. Бергеры чудовищно добродетельны. Взять хотя бы моего дядюшку. Представляешь, он ни разу, повторяю, ни разу не изменил тетушке. По крайней мере, он так полагает. «То есть?» — не понял Луиджи, пытаясь не думать о красном солнце, которое, казалось, раздумало садиться. «Ну...» — сощурился Каналеиц: «Бывают обстоятельства, в которых добродетель, сама о том не подозревая, попадает в лапки к пороку». «Ротгер», — не выдержал Луиджи, — «тебе не кажется, что солнце стало выше?» «Что?» Вальдес обернулся на красное пятно. «Точно, пляшет?» Здесь это случается, особенно перед войной. Пока дуаны разбирали в юки, ставили палатки и отгоняли лошадей, успело стемнеть. Лишь на юго-западе дрожало малиновое зарево, над которым начинали проступать звезды, пока лишь самые яркие. Ночь обещала быть ясной и холодной. Последняя ночь их отряда. Завтра Конор свернет Гаивскому тракту, а через два дня предстоит разлука из Бадилию. Полковник перережет Аладскую дорогу, если, разумеется, этого не сделала кадельская армия. В последнее верилось с трудом. Господин генерал от инфантерии Заль по собственному почину даже штаны не менял. Так, по крайней мере, утверждал Дзигорон, и Марсель не имел никаких оснований усомниться в его словах. Виконт пару раз наклонился назад, разминая затекшую спину, и погладил вынурнувшего из сумерек котика. Волкодав зевнул во всю крокодилью пасть, развалился у ног Виконта и часто задушал. Вечер выдался не из теплых, но в такой шубе можно и на земле поваляться. «Надо же!» — рельген Шаманталь половчей перехватил какую-то сумку. «Котик ради вас кошеваров и тех бросил!» Виконт скромно улыбнулся и потрепал пса за обрубленным ухом. Вполне вероятно, блохастым. Но в последнее время волме стал терпим ко многим несообразностям, а ко многим нетерпим... Что значит какая-то каша? В сравнении с дружбой, возмутился Марсель, особенно не сварившийся. Вот-вот, младший братец адуанского генерала был не дурак поболтать. Только вы сударь все одно, слово песья знаете. Собаки Марселя и впрямь любили, даже ли в редком хватать поклонников хозяйки заляшки. Собачий причуде в Алме и был обязан своим успехом у прелестной баронессы. Предыдущий покровитель Марианы во время визита в спальню красавицы пострадал от зубок Эвро и потребовал изгнания злодейки. Баронесса горестно вздохнула и изгнала любовника. В тот же вечер Марселя навестил господин Капульгизайль и передал приглашение, каковое было немедленно принято. Позже Марианна говорила, что милая Евро не пощадила себя ради счастья любимой хозяйки. «Я не знаю собачьего слова, с достоинством произнес Волме, просто я обаятелен и галантен». Шаманталь прыснул и исчез, надо полагать, побежал делиться. За семь дней пути Адуаны возлюбили салонные разговоры, но иной любовью, нежели благородные дамы. Стоило Марселю произнести нечто куртуазное, раздавалось счастливое ржание, а новенькое словцо передавалось из уст в уста. Волме как мог радовал новых приятелей, но запас утонченности таял не по дням, а по часам. «Эй!» — заорали от костров, «поспевает — «поспевает!» Котик насторожился и вскочил с громким растерянным лаем, перешедшим в вой. Алая небесная полоса рванула вверх, разворачиваясь, словно багровое знамя, и уперлась в слезнувшую звезды облачную гряду. «Вот она!» — выкрикнул шаманталь. «Вот!» — самозабвенно взвыл лова, налетевший с востока ветер, взбудоражил мертвую траву, понесся дальше, туда, где на багровом бархате чернела зубчатая башня, над вершиной которой висел алый диск. «Жабу их силовей!» Полковник Коннор ухватил своего волкодава за ошейник. «Третий раз!» «Может, хватит?» «Она все-таки есть», — пробормотал Валме, разглядывая выросшую в холмах сказку, над которой кружилось откуда-то взявшееся вранье. «А то!» — откликнулся Коннор. «Нет, ну третий же раз!» «Придержи, кочка. Марсель пихнул скулящую псину Шаманталю. «Я сейчас!» Глупая зверюга вырвалась и побежала следом. За ногу зацепилась какая-то петля, запахло горелым. Если это мираж, труба ничего не изменит, а если нет? Труба, на удивление, оказалась в первой же сумке. Марсель припал к окуляру и едва не завопил. Башня стала ближе, она не дрожала, не расплывалась, а на верхней площадке, меж потрепанных непогодой зубцов, кто-то стоял. Волны видел четкий стройный силуэт, без сомнения мужской. «Человек? Хозяин? Узник? Страж?» Поднес руку к колбу, вглядываясь вдаль. Что можно разглядеть в закатном пламени? Небо прочертили длинные крылья. Хищная птица опустилась на каменный зубец и замерла. Незнакомец тряхнул головой и отступил вглубь площадки, сливаясь с темнотой. Волме! Бодильо вынул из рук Марселя трубу. «Позвольте мне!» прошу вас вежливо ответил язык виконта. Тем более она ваша. башня вновь стала далеким черным столбом с резной верхушкой. Если ее можно разглядеть, то до нее можно доскакать, только если в ней дверь. добраться до цели и не суметь войти, что может быть обидней. Не к добру это предрек кто-то грубый и встревоженный, как есть не к добру. Ой, матушки красота то какая Не боясь продеремся. «А куда деваться-то?» Черная стая над башней бестолково заметалась, прошивая небо корявыми стежками. Алый диск задрожал, побежали неистовые сполохи. багряные оранжевая, желтая. Обезумевшим изумрудом вспыхнула незнакомая звезда, вздрогнула, покатилась вниз. Небо расцвело чистой весенней зеленью и погасло. Лишь взметнулся вверх рыжий-красный фонтан, опал, растекся по горизонту. Башня исчезла, остались ночь и ветер. «Полковник», — покаянно вздохнул Марсель, — «прошу меня простить. Я залез в ваши вьюки». «Ерунда», — отмахнулся Бодилью. «Вы видели наверху человека?» «Видел», — подтвердил Марсель. Красный поезд сужался, таял, а над ним лучился одинокий фульгат. «Какой же он сегодня яркий!» Солнце, наконец, зашло. Там, где оно исчезло, клубилось остывающее облачко. Сумерки и залах становились лиловыми. Только у входа в залив, разделяя небо и море, тянулась красная полоса. На ее фоне чернели силуэты сторожевых фрегатов. — Ты, наверное, счел меня суеверным, — негромко произнес Луиджи. Но пока оно не село, я едва не рехнулся. — Ты рехнулся, — утешил Вальдес. Ни один человек в здравом уме не станет слушать про Варитов и Агмов, если он, конечно, не Бергер. Но Денив вправду был дурной. Ты о чем? Красное небо больше не держало за глотку Можно было думать, слышать, слушать. Я родился в Хексберг. Вальдес посторонился, давая дорогу матросу с фонарем. Да еще на весенний злом. Здешние ведьмы меня любят, а я их... Они хорошие девочки, наши ведьмы, если их баловать, но сегодня им было плохо». «Теперь сошел с ума ты?» — предположил Фельпец. Проснувшийся ветер наполнял паруса Астеры. Берега и горизонт исчезли, остались только звезды и прибрежные огни. «Я дееспособен», — с достоинством произнес Ротгер. «При случае спроси моего друга Вернера или моего дядюшку Вейзеля, они подтвердят». Просто я все время забываю, что ты из добродетельного Фельпа, где никогда ничего не происходит. Горящие галеры, мертвая девушка на черных досках, плачущая красавица на белом коне, щербатые хихикающие чудовище, люди, вообразившие себя крысами. Да, — согласился капитан Джильди, — в Фельпе ничего не происходит. Так что случилось с вашими ведьмами? Ты смотрел в закат, а надо было смотреть на Хексберг. Ее же не было видно, — припомнил Луиджи. «Именно. Когда вершина в тумане и в заливе стихает ветер, ведьмы плачут, а плачут они редко. Только к нашей войне это не относится. Я бы посоветовал вам с рангоне утром прогуляться. Дорогу ты теперь знаешь». «Думаешь, уже завтра?» «Не завтра, нет». Вальдес вскинул голову, словно принюхиваясь. «Завтра шван не утихнет. И послезавтра тоже». Но вам нужно привыкнуть к Энтонизель, а Энтонизель к вам.